Леонид Андреев Молчание Часть первая В одну лунную майскую ночь, когда пели соловьи, в кабинет к отцу Игнатию вошла его жена. Лицо ее выражало страдание, и маленькая лампочка дрожала в ее руках. Подойдя к мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнув сказала, «Отец, пойдем к Верочке».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 И ожесточение, словно на лице хотела она показать, какие это жестокие люди, муж ее и дочь. Отец Игнатий усмехнулся и встал. Закрыв книгу, он снял очки, положил их в футляр и задумался. Большая черная борода, перевитая серебряными нитями, красивым изгибом легла на его грудь и медленно подымалась при глубоком дыхании. «Ну, пойдем», — сказал он. Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающим, робким голосом. — Только не брони ее, отец, ты знаешь, какая она. Комната Веры находилась в мезонине, и узенькая деревянная лестница гнулась и стонала под тяжелыми шагами отца Игнатия. Высокий и грузный, он наклонял голову, чтобы не удариться о пол верхнего этажа, и брезгливо морщился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 Отец Игнатий с особенной осторожностью провел по своей бороде, словно боялся, что пальцы против воли вопьются в нее, и продолжал. «Против моего желания поехала ты в Петербург. Разве я проклял тебя, ослушницу? Или денег тебе не давал? Или скажешь, не ласков был я? Ну что ж ты молчишь? Вон он, Петербург-то твой!» Отец Игнатий умолк.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 А со мной ничего. Идите-ка лучше спать. Поздно. Верочка, простонала мать, доченька, да откройся ты мне. Ах, мама! Нетерпеливо прервала ее Вера. Отец Игнатий сел на стул и засмеялся. нус, так значит ничего? Иронически спросил он. Отец! Резко сказала Вера, приподнимаясь на постели. Ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку, но ну так скучно мне немножко. Пройдет все это. Право, идите лучше спать. И я спать хочу. А завтра или когда там поговорим. Отец Игнатий порывисто встал, так что стул ударился о стену и взял жену за руку. Пойдем. Верочка, пойдем, говорю тебе, крикнул отец Игнатий. «Если уж она Бога забыла, так мы-то! Что уж мы?» Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и когда спускались по лестнице, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злым шепотом у у Это ты, поп, сделал ее такой! У тебя переняла она эту манеру, ты ответишь! Ах, я несчастная!» И она заплакала.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 Сама любившая шутку и смех Попадья рабела и терялась Не зная, что говорить и что делать Иногда Вера выходила гулять Через неделю после разговора Она вышла вечером по обыкновению Более не видали ее живую Так как она в этот вечер бросилась под поезд И поезд пополам перерезал ее Хоронил ее сам отец Игнатий Жены в церкви не было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 И поза ее была так спокойна, что если бы кто-нибудь взглянул на нее, то подумал бы, что этот человек отдыхает или спит. Только глаза ее были открыты. В церкви на похоронах было много народу, знакомых отца Игнатия и незнакомых, и все собравшиеся жалели веру, умершую такую ужасную смертью, и старались в движениях и голосе отца Игнатия найти признаки тяжелого горя.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 и все пытливо смотрели на него, а он, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую крепкую спину и думал не об умершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя. «Коляный поп!» — сказал, кивая на него, столяр Корзенов, которому он не отдал 5 рублей за рамы. И так твердый и прямой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 и одетые белыми чехлами высокие кресла стояли точно мертвецы в саваннах. На одном окне висела проволочная клетка, но была пуста, и дверца открыта. «Настасья!» — крикнул отец Игнатий, и голос показался ему грубым, и стало неловко, что он так громко кричит в этих тихих комнатах, тотчас после похорон дочери. «Настасья!» — тише позвал он. «Где канарейка?» Кухарка, плакавшая так много, что нос у нее распух и стал красным, как свекла, грубо ответила. — Известно где. Улетела. — Зачем выпустила? — грозно нахмурил брови отец Игнатий. Анастасия расплакалась и, вытираясь концами ситцевого головного платка, сквозь слезы сказала. — Душенька, барышнина, разве можно ее держать? И отцу Игнатию показалось, что желтенькая веселая канарейка, певшая всегда с наклоненной головкой, была действительно душой Веры, и что, если бы она не улетела, то нельзя было бы сказать, что Вера умерла. И еще он больше рассердился на кухарку и крикнул «Вон!». И когда Настасия не сразу попала в дверь, добавил «Дура!».